Он еще издали смог понять, что големы, стоявшие у ворот в поместье, не самого лучшего качества. Как правило, хозяйки больших угодий, кровная матери, или, как их называют в просторечье, мамаши, выставляют у главных ворот своих лучших бойцов, самых рослых и самых мощных искусственных созданий, что только смогли вывести их алхимики. Конечно, каждый приезжающий в поместье такой матери Должен осознавать ее мощь, должен понимать, что одного движения кровной госпожи будет достаточно, чтобы дюжина, а то и полтора десятка трехсот килограммовых монстров, закованных в железо, двинулись на супостата. Но тут, у ворот, големы стояли без лад, и юный шиноби еще издали отметил, что оба голема не так уж пугающе выглядят. Оба они не дотягивали до трех центнеров и до трех метров в высоту. А один, тот, что был справа, при этом стоял еще и немного скособочившись, словно его скрутил какой-то големный сколиоз. Свиньин подумал, что люди мамаши Эндельман немного наплевательски относятся к имиджу мощи своей госпожи. Ничего другого ему в голову не пришло. А у ворот крутился какой-то молодой человек ростом в два метра, и никак не меньше. Он носил очки с замотанной изолентой дужкой и волосы насыщенного розового цвета. Молодой человек был прыщав. В ушах его были сережки, явно сделанные им самим. На нём была мешковатая одежда, дешёвая и не очень чистая, а широкие брючины его штанов и вовсе были спущены в грязь. В общем, вид молодого человека был непрезентабельный. Обычный пытмарк как и во всех усадьбах, где правят кровные», — отметил для себя свиньин. А этот долговязый человек сразу пошел к нему и к кубинскому навстречу. Он улыбался радушно, насколько мог, и, подойдя, заговорил, обращаясь к торговцу половиками. «Кровный господин! Здравствуйте! Я не бинарная особа Киса. Мое местоимение — они. Да заткнись ты!» «Осёл болотный! Лезет тут со своими местоимениями!» — отвечал ему Кубинский с большим пренебрежением во взгляде и в голосе. «Плевать мне на твоё местоимение! Дурашлёпина! Чё пристаёшь? Чё надо?» И его можно было понять. В дальнейшем господину-преподавателю актёрского мастерства придётся пребывать без охраны, как его заранее и предупреждал Шиноби. От этого настроения у преподавателя было, что называется, не очень. — Ничего, ничего! — не бинарный киса стал часто ему кланяться. — Конечно, конечно! Слава демократии, кровный господин! Просто я должен записать ваше имя, цель вашего визита в книгу гостей и узнать, что за груз в ваших телегах. Поэтому я и лезу к вам. Уж извините! Он снова кланяется. — Слава демократии! — Демократам слава! бурчит продавец недовольно и продолжает. «Пиши, дурак. Я, кубинский, предприниматель, приехал к личному стеклодуву матушке Лыткину забрать оплаченный товар. У меня в телегах новейшие половики и коврики. Со мной три гоя, все возницы». «Угу, угу, три гоя, возницы». Пыт Маркиса все записывает в замызганную записную книжку и, когда заканчивает, говорит, снова кланяясь. «Спасибо, кровный господин Кубинский. Я все записал, проезжайте. Слава демократии!» «Слава, слава!» Небрежно бросает ему Кубинский. «Я тут буду в поместье, в доме для торговых гостей». Он протягивает Шинобе руку для рукопожатия и добавляет. «Надеюсь, увидимся. Я ж все-таки вам вексель обналичить должен». «Конечно, буду рад вас видеть снова. И деньги мне совсем не помешают». Ратибор пожимает ему руку, не снимая перчатки. А преподаватель актерского мастерства махнул рукой своим возницам. «Проезжайте!» И телеги его стали въезжать в ворота одна за другой. Сам же продавец половиков почему-то не поспешил за ними, а решил остаться тут же. Было видно, что ему хочется сказать Шинобе что-то сверхсказанного. А небинарный киса теперь уж обратился к молодому человеку. «А вы? Гой, что ли? Бродяга? Синоби, что ли? Это у вас копье? Работу, что ли, ищете?» Книжечку свою он убрал в карман широких штанов. И славу демократии что-то скандирует в честь юноши, не спешил. В общем, свиньин не производил на него особого впечатления, и кланяться ему не бинарный, не торопился. Впрочем, молодой человек не сильно рассчитывал на благосклонность привратника и просто произнёс, «Я — полномочный представитель мамаши Гурвиц. К мамаше Эндельман я прибыл с делом важным. При мне верительных бумаг весь нужный список. Готов их предъявить, коли допущен буду до человека, главного при вашей маме». На несколько секунд Киса завис, а Кубинский, который так и не ушел за своими телегами, вылупил глаза и, искренне удивляясь, спросил у молодого человека. «Так вы посланник?» «Да, именно. Доверием мамаши Гурвиц я удостоен был», — коротко отвечал свиньин. «Теперь это можно было сказать. Все равно скоро весть о его прибытии распространится по всему поместью». «Но вы же...» — продолжал удивляться продавец половиков. «Ну, вы же такой молодой! И уже посланник одной из мамаш». На это Ратибор ничего не стал отвечать. Обсуждать выбор мамаши Гурвец он не собирался ни с кем — так как подобные рассказы могли раскрыть информацию, которую раскрывать ему никак нельзя. А! -а, -а, -а разинул рот небинарный киса и тут же добавил: Понял, так вам к нашему верховному управляющему нужно, к дому праву, господину Бляхеру. Да, именно к нему. Ему я должен письма предъявить, сказал юный Шиноби, надеясь закончить этот разговор. А я вас сейчас запишу. Небинарный выхватил из кармана книжечку. «Как вас звать, господин посланник?» «Я Ратибор Свиньин, Шиноби, посланец от мамаши Гурвиц», представился юноша. ага я записал», сообщил киса, отрываясь от книжечки и указал направление карандашом. «Вам туда, по большой дороге к самому большому дому. За полчаса дойдете, только никуда не сворачивайте. Слава демократии!» «И демократам слава» отвечает ему шиноби и идет туда, куда ему указали.